независимо от степени доходов. Алена Ильинична заказывала себе бальные наряды, не бог весть, какие дорогие, но вполне приличные, уместные портнихи, обслуживающие всех дам с определенным достатком в уезде. Сапожков часто устраивал балы и маскарады, которые не гнушались посещать именитые благородные семейства но семья полковника была приглашена на него впервые. До бала оставались считанные дни, и Алена Ильинична очень боялась, что портниха не возьмется за шитьё платья для Таси в столь короткий срок. Алена Ильинична хотела, чтобы свой первый бал дочь запомнила на всю жизнь, а для этого наряд ее должен быть безупречным. Ее дочь должна быть неотразимой на этом балу. На другой же день, после разговора с отцом, мать и дочь отправились к портнихе. Тася находилась в предвкушении счастливого момента, когда она, наконец, наденет совершенно новое бальное платье. — Маменька, платье должно быть белым, — говорила она по дороге, трясясь в коляске без верха. — Конечно, моя дорогая, — соглашалась Алена Ильинична, — на первый бал. Все девушки надевают белые наряды. Вот только бы портниха взялась за работу. Опасения матушки оказались не напрасными. Портниха просто за голову схватилась. — О, мадам, это невозможно! Что же вы спохватились так поздно? У меня уже несколько заказов как раз к балу у фабиканта и к масленице. Тася чуть не расплакалась. Выход нашла сама портниха. Из гардеробной она достала газовое платье, не совсем белое, с чуть розоватым отливом, но очень красивое и воздушное. Сердце Таси замерло. Ей сразу понравилось это платье. — А вы вот готовое купите. Его княгиня Черкасская шила, один раз всего надела. Она всегда свои наряды мне на продажу отдает. «Не беспокойтесь, мы платье изменим, поясок ярко-розовый приделаем, вот сюда бабочку прикрепим, в волосы ленточку специальную заплести вам дам, розовые перчатки купите и туфельки, вроде незначительные мелочи, но, поверьте мне, они придадут платью совершенно иной вид. Конечно, балы, устраиваемые господином Сапожковым, имеют особый вес в обществе, Но княгиня точно знаю, там не появится. Она уехала в Петербург. Никто не догадается, что это платье принадлежало ей. Скажу вам по секрету. Так многие дамы делают. Не шьют новые наряды, а покупают у меня. Намного дешевле обходится. Да так вся губерния живет. Небольшие дополнения, изменения и наряда не узнать. Как не мечтала Алена Ильинична одеть дочь в ее первый бал во все новое? Делать нечего. Пришлось купить то, что предлагали. Сама же Тася на такие мелочи, как платье с чужого плеча, внимания не обратила. Она была счастлива до безумия. Правда, при примерке платье оказалось Тасе не совсем впору. Княгиня фигуры была чуть полнее и ниже ее. «По бокам ушьем!» — тут же решила портниха. «А вот понизу придется пустить валан. Но ну да еще лучше платье выглядеть будет. Если княгиня приедет, так точно его не узнает. Приезжайте, через три дня платье будет готово». «Так поздно!» — мать и дочь воскликнули одновременно. «Это крайний срок, Алены Ильинична, и то исключительно ради вас». — Вы не представляете, как много у меня заказов. Каждая минута на счету. — Но вы точно выполните в срок? — спросила Алена Ильинична, успокоившись. — Ведь бал как раз через три дня вечером. — Не сомневайтесь, днем можете приезжать за платьем. — Когда я вас подводила? — клятвенно заверила портниха. Портниха была честной и очень трудолюбивой женщиной, и уже через два дня за день до намеченного срока сама привезла Тася платье прямо на дом.